Сначала я принял его за гладранца и не удивился бы, увидев, что он побирается на улицах. Но тут Кеннет получил письмо из ФБР. «Кстати, о шерифе. Он тебя по-прежнему не трогает?» «Он мой друг. А сейчас я убедился, что уорд чего-то опасается. Уж не тебя ли?» Коберн улыбнулся, всем своим видом показывая, Он из Нью-Йорка и смотрит на вещи с точки зрения жителя большого города. Чарли, конечно, мировой парень и устроился в жизни не так уж плохо, но в конце концов поддался атмосфере провинциальной дыры. Сам Коберн сейчас незаметно провертывал крупные дельца, вернее, его провертывали приятели Чарли и молодой боксер, а Джим лишь изредка поглядывал на часы. Если он опасается меня, то здесь ошибка. Я ничего не имею против твоего таракана. Я его даже не знаю и вообще ни на кого зла не держу. Он, наверное, спутал меня с кем-нибудь. И будь он тут, я угостил бы его стаканчиком. Я ведь свойский парень, верно, Джулия, красавица моя? Что нового, детка? Скажи-ка, разве ты была не с животом, когда я заезжал прошлый раз? Джулия покраснела. Была, только ничего не получилось. Видно, прошло мое время. После долгих колебаний уорд двинулся вдоль главной улицы, прижимаясь к стенам, беспрестанно оборачиваясь и заглядывая в витрины. Дойдя до ее конца, он решительно, как бросается в реку, повернул к оживенному заводу и торопливо, почти бегом, пересек квартал, слыша за спиной на тротуаре лишь эхо своих шагов. Миновал дома, выстроившиеся более или менее ровной линией, помесил грязь на тропинке и приблизился к еле освещенной лачуге. О том, что югославки не поймут его, он не подумал. А может быть, надеялся, что теперь, когда работа в бильярдной завершилась, Майк торчит дома или нанялся где-нибудь поблизости. Обе женщины встретили его дружелюбно, но без всякого любопытства. Та, что помоложе, даже не отняла ребенка от груди. Не знаете, где он сегодня работает? Напрасно Уорд на все лады коверкал слово «работать», показывал жестами, как малярничают и пилят дрова. Ответом ему был только смех елицы. Юга не было дома. И дома явно не знали, нигде он никогда вернется. И так рассчитывать на помощь гиганта не приходится. Бродить целый вечер вокруг участка невозможно. Тогда уорд впервые завернул в погребок. Сомнительное заведение с грязным полом и вызывающее красным освещением. Завернул с одной целью. Выпить чего-нибудь горячего покрепче и снова позвонить Скрогинсу. Пока он стоял у аппарата, радио жужжало ему в ухо рождественский гимн. «Машина все еще на месте, Скроггинс? Подождите, взгляну. Да, только ее почти не видать, совсем стемнело». Уорд, поколебавшись, набрал номер меблерашек и, по голосу ответивший ему элинор понял, что она не в духе. «Наконец-то! Вам уже несколько раз звонили. Кто? Не сказали. Что отвечать, если позвонят снова? Ничего». Джастин чуть было не отправился бродить по мирным обсаженным деревьям улицам холма, но сообразил, машина с зажженными фарами, бесшумно скользящая по снегу, выследит и настигнет там его, как кролика. Нет, лучшая уж толпа на главной улице, где он будет для согрева заходить в магазины, пропавшие свежей хвоей и оглашаемые одними и теми же елейными песнопениями. Проходя мимо офиса шерифа, он кое-что придумал. В офисе наверняка тепло. В ту ночь, когда Уорд угодил туда, ему пришлось снять пиджак. Кеннету он что-нибудь наплетет. Шериф не из сообразительных, а кресло у него удобное. Он вошел, заранее испытывая облегчение, но застал только Брикса. Помощник шерифа надевал фуражку. «Вам шефа?» Вернется только к ночи, а может, сегодня его и вовсе не будет. Он за городом. Приходите завтра, если, конечно, я не могу его заменить. Но тогда поторапливайтесь, меня ждут. Встречаясь, Джим и Чарли подолгу засиживались за столом. Вот и сейчас Коберн сочувственно слушал, выпитив живот и ковыряя зубочисткой во рту. Повторяю, устрой так, чтобы его сфотографировали. Пришлешь снимок, я свяжусь с ребятами, и мы живенько выясним, все ли с ним в порядке. Кстати, что слышно о луиджи Кажется, дела у него идут со скрипом. Раздался стук. Багажник Бьюика открыли и закрыли. Джо вернулся из коллег и, не стряхнув снег со шляпы, вошел в бар, сопровождаемый Мануэлем, приятелем Чарли. «Опять сыплет, босс, на обратном пути и хватим лихо». «Сделано?» Джо только кивнул. «Разве могло быть иначе?» Чарли, зайдя за стойку, чтобы наполнить стакан, и спросил Мануэля. «Минутка найдется?» Он, видимо, хотел поговорить с ним насчет Джастина. Уж не стало ли это у бармена манией? как всем своим видом дал ему понять Коберн. «Сегодня нет, старина, тороплюсь домой. Велел своему приказчику ждать меня. Вечером расставляем товар». Коберн отвел его в угол, вытащил толстый бумажник и по-особенному пожал Мануэлю руку. «Благодарю в любое время к вашим услугам». «Не откажусь. Чарли вас известит». А теперь, Чарли, красавчик ты мой, не подумай, что я у тебя соскучился, но нам ехать всю ночь. Он зашел в кухню, расцеловал Джулию и, возвращаясь назад мимо стойки, сунул в карман плоскую бутылку. Не возражаешь? Когда Джастин вновь отважился выйти на Алику, окончательно стемнело, и он не раз натыкался на консервные банки, которые громко дребезжали под ногами. Наконец, собравшись духом, Он высунул нос на улицу, где освещены были теперь только четыре здания. Типография закрылась, и Честер Нордал вернулся к себе на холм. Пиджак на Джастине отсырел и стал как ледяной. Живот порой и так схватывало, что Уорд останавливался и прислонялся к стене. Обойдя вокруг дома Элинор, он увидел на кухне хозяйку в фиолетовом халате, беззвучно повернул ключ в замке, на цыпочках поднялся по лестнице и очутился в тёплом мраке своей комнаты, пропитанной запахом его тела. Вцепившись в штору, он посмотрел в окно. На тротуаре и мостовой пусто. Ни прохожих, ни даже бездомной собаки. Только на фоне четырёх освещённых витрин, под северо-западным ветром косо падают хлопья снега. Уорд собирался полежать всего несколько минут, грея руками живот, а потом встать и выпить чего-нибудь горячего. Но тут же впал полузабытье, прерываемое спазмами, от которых его подбрасывало, хотя он так и не мог стряхнуть с себя оцепенение. Окончательно придя в себя, он увидел разводы обоев. На стену падал свет уличного фонаря. Уорд бросился к окну, ничего не заметил и сообразил, что уже девятый час... Освещёнными остались только три витрины. Закрылся кафетерий. Еврей-старьёвщик, окна у которого были забраны прочной решёткой, оставлял в витрине свет на всю ночь. Чарли у себя в баре томился желанием потолковать с кем-нибудь о Джастине, лучше всего с заведующим почтой, но тот почему-то в этот вечер не появился. Посетителей вообще почти не было видимо, из-за погоды, и Чарли поглядывал то на мышино-серое пальто, все еще не взятое с вешалки, то на бильярдную напротив. Наконец, последний раз позвонил Эллинор. Уорд вернулся. «Оставьте меня в покое, или я выключу аппарат. Нет его, понимаете? Нет. И он велел сказать, что не знает, когда вернется. Удовлетворены?» Джастин, прильнув к двери, слушал. Девушки были у себя и, по привычке, оставили дверь открытой. Они уверяли что так теплее. В комнате слышались приглушенные звуки радио и, чуть громче, голоса. Но Уорд не давал себе труда связывать между собой обрывки доносившихся до него фраз.